Глава 46. Пока я беседовала с Брауни, ко мне подошел Грегор. Сказал, что он свободен и можно съездить в Стоунс, где живет семья Бернис. Да, хорошо бы. Надо разобраться, что там происходит. Только подошли к конюшне. Как увидели, что на хоздвор через служебные ворота, наконец, ввели и это новшество «Теперь не загрязняем парадный двор», въезжает телеган, на которой сидит довольный стеклодув Лахлан и два его ученика из наших. Парнишки помогали мастеру с переездом. «Ура-ура! Теперь у нас будет своя нормальная мастерская, и дело с изготовлением оконного стекла пойдет быстрее». Еще перед поездкой я сумела втолковать нашим столярам самоучкам как должны выглядеть оконные рамы с минимальной раскладкой буквой «Т», с двойным остеклением и герметизацией смолой хвойных деревьев. И вот сейчас я увидела, как вставляют готовые рамы в сборе в оконные проемы солдатской казармы. Причем рамы пришлось изготавливать индивидуально для каждого окна, потому как не существует здесь стандартизации, и каждый строитель делает оконные проемы на свой вкус. И при строительстве социального дома и при восстановлении сгоревшего крыла замка я потребовала строго придерживаться размеров. Бракоделов по первости наказывали штрафами, и потом все было идеально ровно. А казарма все-таки старой постройки. Подошедший тут же старшина строителей тоже смотрел на установку, потом задумчиво протянул. «Леди Мэри, а в новый дом вы тоже сейчас хотите окна устанавливать?» Может, погодить, пока не начнут заселяться жильцы? Не хочу сказать ничего плохого, но ведь украдут. И сторож не спасет. Очень уж соблазн велик. Я удивилась, так в чем вопрос? Пусть покупают стекло и ставят в окна. Сейчас вот закончим со стеклом для замка и можно продавать всем желающим. Деньги за работу я плачу, должно хватить и на стекло. Но для своих не буду дорого брать. Старейшина вздохнул. «Вот то-то и оно, что покупать. Для наших горцев это не в привычках». «Да, верно. Помню, в моем прежнем мире и то ходили анекдоты про скупость шотландцев. Ладно, некогда мне тут лясы точить, время идет, а мы еще не выехали. Я еще хотела на обратном пути заехать в Гринмаунт, посмотреть на стройку, проведать кузнеца, как там мои заказы». Еще только въезжая во двор семьи Бернис, услышали дикие крики, Мужскую ругань, причем крики были не понять каким голосом, мужским или женским, перемежающиеся к каким-то звериным рычанием. Первыми к двери шагнули Грегор и охранник, технично оттеснив меня за свои спины, вынуждая меня подпрыгивать вверх, пытаясь разглядеть происходящее. После того, как вошли внутрь дома, увидели странную картину. Разбросанные вещи по комнате, высыпанная мука на земляном полу, Зала у печи на полу, как будто ее выгребали из очага. Забившиеся в угол между кроватью и стеной, тихо скулящие от страха девчушки, ругающийся отец Бернис, пытающийся поймать мечущуюся жену, бросающую все, что попадалось под руку в мужа, в детей, что-то выкрикивающую визгливым голосом. Была она простоволоса, боса, в одной сорочке. Периодически она начинала рычать звериным голосом, безумно вращая глазами. Вот честно, я напугалась. Никогда не видела такого. Но быстрее моего сообразившие, что надо делать, мои сопровождающие загнали женщину в угол и связали какими-то веревками. Причем вырывалась она с огромной силой, неожиданной для не слишком крупной женщины. Я как замерла от испуга сусликом у стенки, так и стояла, только хлопала глазами. Муж безумный смахнул вещи со скамьи, предложил мне присесть. Сам он тоже выглядел не лучшим образом: взлохмаченные волосы, порванная на груди рубаха, длинная кровоточащая царапина на щеке. Вид у него был понурый. Я поинтересовалась, что у вас происходит? Что вот это все значит? Я повела рукой вокруг. Хозяин устало вздохнул. Про вчерашнее вы, наверное, уже знаете, а или последнее время совсем странное стало. Я даже и не знал, что она от Давича в замок ходила. Вчера домой после работы приезжаю, дочки ревут все трое, а Айли и след простыл. Девчонки сказали, что она схватила все вещи и куда-то убежала. Да знаю я, куда она убежала. К хозяину папа побежала. Он частенько у мужиков, когда они пропьются, вещи в заклад берет. Потом кто выкупает, а кто уж совсем теряет их. Вот она и побежала к нему продавать вещи, что Бернис принесла. Да девушку новую дочкину. Пока Бернис к вам увез, пока вернулся, Айли уж дома. «Довольная такая смеется. Говорит, что теперь денег у нас будет много. Она уж теперь знает, как их добыть. Ну, я, правда, поучила я вчера маленько, но не сильно. Пару раз только ремнем и вытянул. Вон у нее даже синяков нет. Вроде успокоилась. А утром проснулись от грохота. Она по дому мечется, все кидает, кричит, что все ее деньги из захоронки украли. Ищет везде. На детей, меня кидается». «Да и выглядит страшно, чисто зверь какой. Дочки говорят, что мать полночи все ходила по дому, бормотала что-то, все прятала. Видно, сама спрятала и не помнит куда. Что с ней, леди Мэри? Говорят, вы можете лечить? Может, поможете?» Я подавленно молчала. Я ни разу не психиатр и даже с психологами дела не имела, но и мне тут понятно, что это какой-то психоз. Шизофренический, параноидальный... «Реактивные понятия не имеют, только названия из модных журналов знаю». И память Мэри молчала наглухо. Видно, нет никаких травок от душевных болезней. В общем, порадовать мужикам не было нечем. Наоборот, добавила проблем, сказав, что теперь ему придется долго следить за женой, чтобы она не натворила бед, если ее оставить без присмотра. И связывать пока придется, если надо уйти ненадолго. «Где-то так». Давно уже видела по тв сюжет, что душевнобольные могут сжечь свой дом вместе со своей семьей и детей своих в том числе. Девчонки в углу зарыдали с удвоенной силой. Я думала, что это от огорчения за мать. Нет, оказалось, что они от страха и от долгого сидения в углу просто описались и плачут теперь от стыда. Глядя на них, заплакал и отец. Что же теперь с дочками делать? И с матерью их нельзя оставить, и мне тоже работать надо, чтобы кормить их. Так-то они сами могут и сварить, чего и по дому убрать, так мало ли что с матерью. Да и как их теперь? Замуж никто не возьмет, скажут, мать сумасшедшая была, и все. Леди Мэри, ради Христа возьмите хоть временно дочек к себе. Может, с братом моим пока поживут. Если что-то дома изменится, то я их сразу заберу, мне они не обуза. Помедлив, я кивнула головой. Жалко и детей... И мужика жалко. Тяжелая жизнь ему теперь предстоит. Раньше надо было смотреть за женой, ведь это все развивалось не в один день, а постепенно и давно. Просто все думали, что это дурной характер у бабы. А оно вон как обернулось. Велев собирать дочек и везти в замок, собрались возвращаться домой. Пусть только найдет того, кто побудет с женой, пока он ездит. Он засуетился, сказав, что сейчас сбегает до брата а или он рядом живет, побудет здесь. Вышли из дома с тяжелым чувством. Но вот никак все гладко не бывает. Вроде с утра столько хорошего было, а тут раз, и беда откуда не ждали. Отъехав от дома, неожиданно заметила у дома гончара местного нечто необычное. Окликнула Грегора, и мы поехали туда. А дело было вот в чем. Над домом гончара сняли плоские каменные плиты и теперь сооружали деревянный потолок и возводили стропила. Гончар и сам вместе с сыновьями суетился на стройке, носили опилки на потолок, приколачивали поперечные брусья. Увидев нас, Гончар бросил носилки, подбежал к нам и зачистил. «Леди Мэри, добрый день вам! Вы не думайте, я дневную норму выполнил уже, и соседи, что мне помогают, тоже закончили сегодня работу, они уголь возят. Вот, вы же разрешили нам самим дома свои переделывать. Вот я сейчас крышу черепицей покрою, пол уже тоже готов». «А доски я купил у соседа вашего. Вот только мне еще пол бы без занос сделать. Печь мне печник выложит, а я ему черепицы на крышу приготовлю. Был я на ваших стройках, очень мне понравилось. Тепло, сухо, чисто как...» «О как! Кооперация в действии!» «Но так не пойдет. Нужен учет готовой продукции, и кому надо, пусть приходят и покупают. Конечно, дешевле, чем на рынке, но и у меня кошелек не бездонный а то родни половина Шотландии наберется». Объяснив все это, Гончару велела за всеми расчетами и выдачей обращаться к управляющему. Успокоила, что и так ему все недорого обойдется, даже пообещала выдать стекло для окон. С помощниками пусть сам рассчитывается, как договорятся. Еще посоветовала штукатурить дом снаружи и изнутри, тогда совсем тепло будет. Вспомнив про некоторые свои вопросы, поинтересовалась сразу, нет ли у них в деревне охотников и мастера, который телеги делает. Охотники были, а вот мастер жил в Гринмаунт. Передав, чтобы охотники пришли ко мне в замок завтра, распрощались, и мы поехали дальше по своим делам. В Гринмаунт задержались, пока зашли к кузнецу, пока рассмотрела свой готовый заказ, Кузнец был мастером своего дела, все было выполнено аккуратно, без погрешностей. Даже сверх того, из оставшегося небольшого кусочка серебра, мастер сделал маленькие щипчики для сахара. Сказал, что видел такие когда-то на ярмарке в городе. Да, знакомого нам сахара песка здесь пока не было, только в виде здоровых сахарных глыб, от которых откалывали куски, дробили на небольшие кусочки и потом их добавляли в напитки или блюда. И эти маленькие кусочки следовало изящно брать этими щипчиками и аккуратно опускать в чашку. Собрав заказ в сумку, оплатила работу мастера. Теперь у меня был новый срочный заказ. Не зря я целый вечер в городе перед отъездом потратила на чертежи перегонного куба в разных ракурсах и керосиновой лампы. Вначале, увидев чертеж перегонного куба, кузнец хохотнул, «Не как леди Мэри решила у хозяина паба кусок хлеба отобрать?» Но я объяснила, что намерена получать таким образом осветительную жидкость. Лампу рассмотрел, пожал плечами, сказал, что это несложно. Ну и хорошо. Будет лампа готова, сделаем стекло по ее размерам. Мастер обещал заняться моими заказами в первую очередь. Дальше по плану у нас следовал социальный дом. Собственно, строительство было закончено, шли отделочные работы. Печники клали печи, отделочники штукатурили стены, Устанавливали перегородки и двери, разделяя большое пространство, выделяя места общего пользования, кухни, помывочная, постирочная и прочие бытовые помещения. Жилые комнаты шли по обе стороны от широкого коридора, чтобы ребятни зимой можно было поиграть внутри дома. Во дворе строители возводили несколько сарайчиков для животных, некоторые будущие жильцы держали косы и кур. Еще пара сараев под дрова и уголь. Но сюда топливо, по совету старейшины, пока не завозили, чтобы не было соблазна поживиться. Подошел и деревенский староста. Его я сходу огорошила, показав в сторонке отхожее место. Уважаемый комнал, доведите до сведения всех будущих жильцов, что двор должен быть чистым. Только сюда ходить. Увижу загрязненный двор, не буду искать виноватых, всех жильцов выгоню на уборку. И еще. Места здесь под небольшие огороды хватает. Надо только расчистить землю от камней. «Предложите будущим хозяевам, пока есть время и погода хорошая, самим очистить участки. А вскопать землю пригласите своих селян, пусть помогут вдовам и беспомощным. Видели, как готовят участки себе под строительство мои охранники? Как ограды из камней делают? Вот и ваши так могут». Напомнив еще старости, чтобы пригласил на завтра ко мне с утра мастера, тележника и охотников, если есть, поехали домой. За всеми делами и не заметила, как день прошел. Солнце клонилось к закату, а мне еще надо было поработать в кабинете с Грегором. Необходимо было разобраться в системе взаимозачетов с мастерами, учете продукции, оплате труда и продаже стройматериалов по льготному тарифу для своих, контроля за тем, чтобы не было перепродажи. И такое тоже может быть. В общем, посуда на сегодня в пролете. Но тишина в доме меня поразила. Почему не вылетел навстречу мне сын? Вроде бы в гостиной слышались голоса. Я осторожно заглянула туда. Вокруг стола сидели Иннис, Юна и Уилли. Все трое что-то увлеченно рисовали. И тут я догадалась. Я ведь рассказала подруге о книжках-раскрасках. И вот Иннис сделала из бумажного пергамента несколько самодельных книжек, нарисовала карандашом отдельные картинки, и дети их теперь увлеченно раскрашивают. Вот Проблема на мою голову, как сделать цветные грифели и краски.